Глава 309. Гроссмейстер Мудр. Два силуэта на мосту продолжили двигаться вверх-вниз. Ценемой и Пань Гуэнцо до сих пор разбивали друг друга, пытаясь спастись. Они думали, что так как проход в настоящий мир исчез, нужно было сначала избавиться от противника, и лишь после смерти одного второй мог бы заполучить полный контроль над судном и начать искать путь наружу. В противном случае было бы крайне неудобно работать под насмотром врага, Готового в любой момент вонзить нож в спину. Пань Гонсо был переродившимся человеком, поэтому прогресс его совершенствования был невероятно быстрым, и Цаньмо хотел избавиться от него как можно скорее. Выбравшись отсюда живым, старый монстр продолжит развиваться в диком темпе, и рано или поздно его обгонит, так что у него попросто не было выбора. С другой стороны, Пань Гонсо осознавал мощь нового императора людей, потенциал его развития поражал, а характер был злобным и хитрым. Парня сложно было обмануть. Любые попытки это сделать обернутся не в его пользу. Чем дольше затягивать с убийством цениму, тем большая вероятность будет ему грозить. Так что он тоже хотел закончить всё как можно скорее. Силы противников давным-давно исчерпались. Отчего они потеряли возможности бить друг друга одним ударом? После каждой попытки запас их ци становился всё меньше и меньше. Спустя некоторое время они оба были покрыты ранами и тяжело дышали. Бум! Парни столкнулись последний раз. после чего по на спины, ни один из них не был в силах подняться. Санему с огромными усилиями подполз к одному из летающих мечей, схватившись за его рукоять, впрочем-то отказывалась двинуться с места. «Суинь-сян, когда ты так штёп на тебя по заднице, что она разлетится на три части, и ты полмесяца не сможешь присесть!» Он беспомощно дёргал рукоять, но так как все его мечи были выкованы из чёрного золота, они весили около сотни килограммов. Оставшихся у него сил не хватало даже для того, чтобы тащить орудия по земле. Такой огромный вес был вызван проделками с су сиан В свою очередь Пань Гун со прилагал все усилия, чтобы собрать достаточно магических сил для контроля саранчи. Тем не менее поток его ци постоянно прерывался, отчего досекомы не могли даже взлететь. Они лишь медленно ползли в сторону цинь их скорость была не выше, чем у муравьёв. Обернувшись цинь делал всё возможное, чтобы подползти к Пань По дороге он достал горстку трав и по-дурацки улыбнулся. Летающая саранча пань Гуэнсо наконец доползла к его бедру, взобралась на него и попыталась укусить, однако из-за недостатка силы своего маленького размера ей понадобилось очень много времени лишь для того, чтобы прогрызть штанину. Всё это время Цаняму продолжил ползти вперёд, игнорируя боль, и пань Гуэнсо начинал волноваться, прилагая все усилия, чтобы перевернуться, Он задействовал свои ноги, руки и даже щеки для того, чтобы отдалиться от врага. Один из них убегал, в то время как другой спешил за ним в догонку. Скорость движения парней была настолько низкой, что смотрящему стало бы очень нудно. Барахтаясь довольно длительное время, они продвинулись почти на два метра. В этот миг пань Гунсо неожиданно достал что-то из своего мешочка Таото. Этим чем-то оказалась бутылка, в которой хранился шаманский яд. Пань Гунцо с восторженным выражением посмотрел на невероятно токсичный яд, который он приготовил в своей прошлой жизни. Убить Санимо с его помощью было проще простого, поэтому парень тут же остановился, оборачиваясь, чтобы дотянуться к противнику. Увидев это, Санимо тоже обернулся, что заняло у него довольно много времени, яд в его руках был лишь наполовину готов, в то время как вещество в руках Пань Гунцо было отборным шаманским ядом, чью токсичность нельзя недооценивать. Мразь! «Ты Медленно двигаясь, пань Гонсо наконец дотянулся к ногам Циньму. Обрадовавшись, он попытался открыть крышку бутылки, немедленно краснея в лице от напряжения. Впрочем, открыть бутылку так и не вышло. Циньму уже приготовился к смерти и обернулся, чтобы встретить её лицом к лицу. В это время пань Гонсо продолжил повторять «Мразь, ты умрёшь!» в попытке запугать юношу. «Маленький принц выбился из сил, не так ли?» Пнув ногой, Цаньму засунул свой ботинок в рот парня, пытаясь его задушить. Глаза последнего чуть не обернулись в противоположную сторону отвращения, когда он внезапно одумался. «Я реинкарнировал столько раз! Разве физические надругательства до сих пор меня волнуют?» Он тут же сжал зубы, кусая ногу Цаньму, отчего тот был вынужден немедленно её выдернуть. Ухмыльнувшись, противник начал наносить на свой ботинок яд, собираясь засунуть его обратно. Пока Цаньму был занят на ясеням яда, Паньгунцов воспользовался шансом подползти поближе. Тело двух парней тут же начали извиваться, пытаясь задушить друг друга, впрочем их руки были слишком ослаблены, чтобы преуспеть. Кроме того, практики божественных искусств могли задерживать дыхание на невероятно длительное время. Удушая друг друга на протяжении получаса, никто так и не умер. Вместо этого они просто исчерпали последние капли своих сил. Оба парня оказались полностью обессилены, Двигались только их глаза и пальцы на ногах и руках. Они делали всё возможное, пытаясь выровнять своё дыхание, чтобы ускорить восстановление отцы и успеть убить противника, прежде чем он сделает это первым. Время медленно шло, и Ценимо наконец восстановил немного сил. Достав драконью слюну, он обработал свои раны, ведь даже тело, выкованное металлом, не могло бы пережить слишком длительное кровотечение. Пангунца, в свою очередь, достал нефритовый пузырёк и выпил какое-то лекарство... Прожив десять тысяч лет, он успел изучить много всего и немного разбирался в искусстве лечения. Парень даже мог готовить шаманские еды, поражающие не только тело, но и душу. Взглянув на него, Саня Моу резко принял испуганное выражение лица. Его противник был экспертом многих профессий, которого не так и часто встретишь. Несмотря на то, что его познания не достигали максимального уровня развития, они всё равно поражали, соединяя все известные ему искусства воедино Можно было обрести огромную силу, но сделать это было не так уж и просто. Он и не надеялся добиться чего-то подобного. Несмотря на то, что его способности и мудрость были невероятно высокими, его напористость давно иссякла, его искреннее желание развиваться давным-давно умерло. Пань Гонсони продолжил атаковать. Прожив столько жизней, он всё равно оказался неспособен взять верх над Санемо. Встретив его впервые, парень потерпел унизительное поражение, едва спасшись. Все раз он снова не смог победить, из-за этого его боевой дух значительно снизился. В новом теле находилось совершенствование из его прежних жизней, которое нельзя было безрассудно использовать. Сначала нужно повысить выносливость тела, отполировать его фундамент, чтобы оно могло выдержать большую силу. Мощь из его прежней жизни была слишком ужасающей, и её небрежное использование могло попросту взорвать тело юноши. Впрочем, как только оно станет сильней... совершенствование пань гон вернётся вернется к своему прежнему значению именно поэтому он совершенствовался быстрее цену однако современных последняя встреча прошло уже пять месяцев и по логике пань гонсо он должен был значительно перегнать с в совершенствовании он никак не ожидал что тот все еще сможет с ним сравниться парни замолчали выглядывая сквозь окна мостика независимо от того смотрели они вниз или вверх мир Юдо выглядел одинаково Здесь не было четырёх времён года, солнца, луны и, естественно, с севера, востока, юга или запада. Во всех остальных мирах существовало шесть направлений, но не тут. В одинокой тьме Юду корабль плыл без какой-либо цели. Чем дальше он плывал, тем труднее становилось вернуться в реальный мир. В таком одиночестве его пассажиры быстро сойдут с ума. Во тьме за бортом вспыхнул свет Юду. Это было живое существо, сверкающее в темноте, чтобы привлечь жертву. Однако странным было то, что с тех пор, как корабль прошёл сквозь ворота, ни одна форма жизни не осмелилась к нему приблизиться. Ценимо и пань Гунцо внезапно подумали о причине этого и удивились. Скорее всего, на корабле есть ужасное живое существо, которого боятся обитатели Юдо. Существо, естественно, не было одним из них, а кем-то другим. Ценимо вспомнил дьявольскую ци, которая рвалась ему навстречу, когда он забрался на борт, Всё это доказывало, что они были здесь не одни. Что-то здесь пряталось. Сердце этого существа невероятно злобное. Здесь крайне опасно. Если я не буду осторожен, меня сожрут до костей. Неуверенно поднялся Ценему, чего, Пань Гунсо немедленно насторожился. Он принял защитную позу, но его противник не стал атаковать. Вместо этого он снял со своей спины мешочек Таото, открыл его и собрал все летающие мечи. Вздохнув, Пань Гонсо тоже отложил свою саранчу в сторону. «Владыка Культа Цэнь, на корабле прячется неизвестная опасность. Нам лучше работать вместе, дабы выбраться из этой ситуации, вместо того, чтобы продолжить сражаться до смерти. Что скажешь?» Тот улыбнулся. «Я тоже об этом подумал. Тем не менее, мне будет сложно успокоиться, работая с тобой». Глаза Пань Гуэнсо загорелись. «Я тоже не слишком в тебе уверен, Владыка Культа Цэнь». Мы с тобой враги, и я сильно недооценивал тебя в прошлом. Тем не менее, с этого дня я знаю, насколько ты силён. Данное путешествие сильно отличается от того, что я себе представлял. Внезапно оказаться посреди юдо на корабле, полном ловушек, и со страшным существом где-то неподалёку — это уже чересчур. Нам нужно заключить перемирие и работать вместе. Только тогда появится шанс выбраться отсюда живыми. Если продолжить сражаться, мы найдём здесь свою смерть. Санимус неохотой ответил. В таком случае мы будем работать вместе, пока находимся на корабле. Как только нам удастся отсюда выбраться, мы снова станем врагами. Улыбнувшись, пан Гонцоки вновь: "По рукам, по рукам". Саниму на мгновение заколебался. Может, заключим соглашение графа земли? Пан Гонцоки снова улыбнулся и ответил: "Не нужно так заморачиваться. Наше сотрудничество долгосрочно Киевнов Саниму согласился. Думаю, ты прав. Вздохнув с облегчением, пань Гуэнсо подумал. «Новый император людей всё ещё молод, он не может меня перехитрить. Если бы я заключил соглашение графа Земли, мне пришлось бы и вправду с ним помириться, как и тогда от него избавлюсь». Намерения обоих парней были не слишком чистыми, но пань Гуэнсо решил заговорить первым. «Нам нужно найти моих подданных и перегруппироваться, только тогда у нас появится шанс защитить себя». Санему кивнул. «Гроссмейсер прав». Сделаем, как ты сказал. Ах да, серебряный шлям. Парень достал серебряный артефакт и озадаченно на него взглянул. У пань Гуэнсо тут же возникло желание вырвать сокровище из рук юноши, но он боялся, что тот незаметно его атакует, когда он будет одевать его на голову, поэтому покачал головой. Теперь, когда мы работаем вместе, нам нужно доверять друг другу. Храни его у себя и иди за мной. Я вычислил секрет комнат на корабле. Здесь используется заклятие интеграции. Сеннимоу искренне впечатлился. «Гроссмейстер, мудр!» Парни закончили собирать свои вещи и вышли из каюты, увидев, что корабль был абсолютно пуст. Кроме них здесь не было ни единого живого существа, только странная зелёная жидкость ела на палубе. Размер корабля был невероятным, белые летучие мыши, целень, великие шаманы, шаманы-короли и солдаты Империи Варварских Ди, пришедшие вместе с Пань Гунцо, скорее всего, потерялись где-то среди его комнат. Поглотив несколько духовных пилюль, юноши сделали всё возможное, чтобы максимально восстановить своё совершенствование. блок о бок входя в комнату, Цанимо начал исполнять технику трёх эликсиров тела тирана, чтобы ускорить эффект лекарственной энергии. Запас его силы восстановился где-то на 20-30%. А раны на его теле начали покрываться струбьями, которые вскоре поле из-за использования драконьей слюны. А раны Пань Гонсо тоже быстро заживали. Его лекарство ничем не уступало тому, что использовал Цанимо. Внезапно Цанемоу увидел, как по стене пробежал старик из картины, и его сердце тут же вздрогнуло, отчего он, не раздумывая, бросился в Пань Гунсо крикнул. «Нам не туда!» Однако к этому времени Цанемоу успел открыть дверь и исчезнуть в соседней комнате. Не имея другого выбора, кроме как присоединиться к погоне, Пань Гунсо впал в ярость. «Я бы давно от тебя избавился, если бы не этот корабль! Мразь! Попади в мои руки! Твоя смерть будет мучительной!»